Глава 7. Друзья навек. Лонгрин спешил как можно скорее вернуться к хозяевам и рассказать о неожиданном препятствии, с которым столкнулись легионеры. Вернувшись к месту привала, он застал демонов примерно там же, где они были, когда центурион уходил. Лонгрин немедленно направился к ним и, слегка поклонившись, обратился к Моргару. Мой отряд закончил осмотр территории доложил Центурион. Князь повернулся к смертному, бросив взгляд своего единственного ока на легионеров, после чего отметил. «По-моему, вас было раньше больше». «Так и есть, господин. Один из наших пал жертвой коварной ловушки». «Коварной? Ну-ка, ну-ка, ты заинтриговал меня». — ответил князь. — Расскажи о том, с чем вы столкнулись. — Мне немного неловко об этом говорить, но нас остановили ворота. — Что? — возмутился Варис. — И это причина, по которой вы потеряли легионера? Что за вздор? — Дай ему рассказать, — умерил пыл демона Моргар. «Мне кажется, все не так просто». «В ваших словах правда», — вновь поклонился Центурион. «Дело в том, что во вратах был заключен демон. Сильный демон». «Ха! Любопытно!» — произнес князь. «Ты случайно говоришь не о главных воротах замка сразу за мостом?» «Все верно, речь о них». Моргар весело рассмеялся, а затем задал еще один вопрос. — Расскажи-ка, этот демон в воротах, он не атаковал вас нитями и иглами? — Именно это он и сделал. Так погиб мой товарищ. — Забавно. Ой, забавно как, а? Вновь расхохотался князь. У судьбы <смех> просто прекрасное чувство юмора. «Лично я не вижу ничего смешного», — проворчал Варис. «Это потому, что ты не понимаешь всю соль шутки, но я объясню», — успокоил Моргар. «Дело в том, что одним из моих последних приказов перед отбытием Было укрепить центральные ворота. Для этого как раз был куплен демон кач которого я собирался поставить, охранять проход. Но вот время поджимало, и в итоге я попросил миста в мое отсутствие заняться этим. И он великолепно справился с задачей. Смех князя стал громче. <смех> Ах, какой же, однако, исполнительный у меня был Димиург. Это замечательно. Но нам теперь как быть? Если этот ткач настолько хорош, что он может стать проблемой для нас, выразил опасение Варис. Да не переживай ты. — махнул рукой Моргар. — Я лично выбирал его. Уж меня-то он точно узнает. Варис не разделял уверенности своего союзника, но совсем не хотел спорить с тем, кто только недавно держал его за горло над землей. Скрипя сердце, Варис кивнул, Лонгрин же начал собирать остальных воинов и формировать сопроводительный конвой для демонов. — Так как князь... Больше не намерен был ждать, путь обратно до моста отряд проделал чуть ли не бегом. Но едва завидев врата, легионеры сбавили шаг, чем вызвали недовольство у Моргара. — В чем дело? Боитесь подходить ближе? А ведь это только лишь ворота. Что будет, когда мы окажемся внутри? — Прошу прощения, господин, но я... «Но я разделяю страх своих людей», — признался Лонгрин. «Может, это и правда лишь ворота. Однако им удалось забрать жизнь легионера». «Ну что ж, тогда я сделаю все сам, раз мои воины ни на что не способны», — скорчил презрительную мину князь. Моргар в одиночестве пересек мост и остановился перед воротами замка. Металлическая поверхность мгновенно отреагировала на появление демона, ощетинившись ровными рядами игл. — Я тоже рад тебя видеть! — с улыбкой произнес князь. — После долгого отсутствия твой хозяин вернулся домой. Будь хорошим слугой и открой проход для своего господина. — Мой хозяин запретил кого-либо пускать внутрь, — раздался голос из ворот. — И так будет до тех пор, пока он не отдаст новый приказ. — Назови имя своего хозяина, — потребовал Моргар. — Он носит имя повелитель крови. Князь расхохотался и немного прошелся вдоль ворот. — Вот как значит, да? И ты совсем не помнишь, кто купил тебя и привез в этот мир? Я помню, но это не имеет значения. Моя обязанность служить своему господину. Ты не он. Тогда ты будешь уничтожен, — пригрозил Моргар. Я смету тебя с пути как предателя. Это твое право, — согласился демон. Но я буду сопротивляться. Ворота вновь ощетинились иглами, но на этот раз это было не просто угрозой. Куски металла вырвались вперед, пытаясь одновременно со всех сторон пронзить Моргара. У князя оставались лишь доли секунды перед тем, как десятки игл поразят его тело. Однако Моргар так и не воспользовался этими мгновениями. Иглы прошили его насквозь, а затем тут же развернулись в воздухе, и вновь глубоко погрузились в плоть демона. Князь стоял на месте, стоически перенося боль от ужасных ран, при этом никак не препятствуя смертоносным иглам. Не прошло и полминуты, как сотни стежков усеяли тело Моргара, после чего нити начали притягивать князя к воротам. — Ты станешь украшением моей коллекции, — в предвкушении произнес демон ворот. — Ну уж нет. Твоя коллекция останется без меня. Спокойно и почти с улыбкой произнес в ответ Моргар, как если бы вел самую обычную беседу. Казалось, будто князь просто храбрится перед лицом смерти, однако Моргар и в самом деле контролировал ситуацию. Более того, враг сделал именно то, чего ожидал от него князь. Он пустил Моргару кровь и вдобавок прочно связал себя с беззащитной, как он думал, жертвой. Кровь потянулась по нитям, словно по мостикам. Уже вскоре она достигла ворот, где начала равномерно растекаться по металлу. В этот момент демон Ткач внезапно закричал, будто испытал самые невыносимые мучения из всех возможных. — Что? — Не нравится на вкус моя аура? — улыбнулся князь. — А это я еще не начинал причинять тебе настоящую боль. Ты у нас любитель вышивать узоры, ведь так? Ну что ж, давай-ка попробуем нанести на твое вместилище парочку новых. Кровь на воротах зашипела, медленно въедаясь в сталь. — Крик заключенного внутри демона стал еще громче, визгливее, но Моргар не собирался на этом останавливаться. — Кто твой господин? — с безумной яростью закричал князь. — Папа, велителька крови! — запинаясь, выдавил из себя демон. — Неверно! — князь был безжалостен. — Назови своего... С Настоящего хозяина. Я назвал его. Я поклялся служить ему. Повтори свою клятву дословно, приказал Моргар. И? Я клянусь до конца времен служить князю. Атраксиса! Стоять на страже его замка, не давая посторонним пройти. Это все? Да, Алла, слабеющим голосом ответил привратник. Внезапно кровь перестала шипеть и потянулась обратно к князю. Когда алая жидкость вновь потекла по его венам, он заговорил. Я, Моргар, правитель. Князь этого мира, ты поклялся в верности князю, и вот он стоит перед тобой. Что ты сделаешь, превратник? Исполнишь свой долг или нарушишь клятву? Но мой приказ. Кто дал его тебе? Повелитель, как крови! Пролепетал демон. — А я тогда кто? — с вызовом спросил князь. — Та... Да, та... Да, та... Да, тоже... винитель, крови... — растерянно произнес привратник. — И кому же ты служишь? — повторил вопрос Моргар. Я... С служу? — демон замялся, не зная, что и ответить. «Ну же, говори!» — приказал князь. «Вам!» — выпалил превратник и тут же замолчал. Стежки на теле Моргора начали распутываться, после чего иглы вернулись обратно внутрь ворот. Все это время князь выносил невероятную боль, однако и не подавал виду, будто иглы доставляли ему хоть какие-то неудобства. «Теперь открой для нас путь» сказал Моргар. Ворота скрипнули и послушно отворились. Князь обернулся к своим спутникам и коротко помахал им. — Вперед, вперед! Если, конечно, не боитесь встретиться с тем, что ожидает вас внутри. Легионеры, не раздумывая, зашагали вперед. Варис же, однако, явно не горел желанием узнавать, что именно ждет его по другую сторону. Тебе что, нужно особое приглашение? Поторопил демона князь. Встрепенувшись, Варис двинулся следом. Моргар подождал, когда все пройдут через мост, после чего схватился обеими руками за железные створки ворот. Что ты задумал? В недоумении спросил Варис. Возвращаю, должок. Зловеще улыбнулся князь. Жалкий слуга посмел напасть на господина так еще и нанес мне увечья. Такого спускать нельзя. И Моргар со всей силы дернул за створки и начисто вырвал ворота из петель. Из металлических обломков вновь начали выступать иглы, однако князь без колебаний придавил их ногой к земле и сказал. — Ты служишь мне, а потому не можешь навредить. Вот только тебе также запрещено пускать посторонних. И как ты теперь собираешься выполнять свои обязанности? Взгляни-ка на легионеров, которые вот-вот пересекут порог замка. Моргар отбросил створки в сторону и с удовольствием услышал, как завопил превратник. Только что сделка между ним и князем была нарушена, и демон, который стал более не в силах исполнять обязательства, расплачивался за это. Его силы таяли с каждой секундой, а голос становился все тише и тише. В конце концов демон полностью исчез. От него остались только лишь проржавевшие обломки. — Ну что ж, вот теперь мы можем идти дальше. — Довольно хмыкнул князь. Их путь лежал к тронному залу, находившемуся на вершине центрального шпиля замка. По дороге Моргара и его свиту атаковали все новые и новые демоны. Некоторых князь знал, однако большая часть была ему незнакома. Он не пытался разговаривать с кем-либо из них. Стычка с демоном-ткачом изрядно утомила Моргара, и поэтому теперь он просто желал поскорее покончить со всем. К тому же князь не прощал предателей. Он мог рано или поздно простить кого угодно, но только не тех, кто предал чужое доверие. Моргар безжалостно разрывал на части всех на своем пути. Легионеры поддерживали его, добивая тех, кто умудрялся избежать смертельной хватки князя, и лишь Варис боязливо отсиживался за спинами у остальных, опасаясь попасть под раздачу. «Ты позоришь всех князей хаоса!» — выкрикнул Моргар, обращаясь к Варису. — Делись, как настоящий демон, или умри от рук собратьев. — Вы и без меня неплохо справляетесь, — ответил Варис, продолжая избегать боя. Моргар прорычал что-то неразборчивое и продолжил методично истреблять противников. Минуя хорошо знакомые залы, князь вспоминал, как строил это место — как хорошо проводил здесь свой досуг в старые добрые времена. В большинстве таких воспоминаний присутствовал мист, постоянно находившийся рядом. Демиург поддерживал его в любых начинаниях, какими бы безумными они ни казались. Оставляя за собой кровавый след, Моргар наконец добрался до тронного зала. Пинком он распахнул двери и сделал широкий шаг вперед. В противоположном конце зала восседал повелитель крови, он же Мист. Старый товарищ практически не изменился. Это все еще был демон с невзрачными чертами лица и серыми струящимися волосами, состоящими из тумана. Казалось, будто уже очень много лет демон не двигался с места. Он даже успел покрыться пылью, словно какая-то мебель. Ярости Моргара не было предела. «Мист действительно занял его трон. Он предал, предал того, кого когда-то называл своим единственным другом». Князь закричал и ринулся на фальшивого поверителя крови. «Он должен был покончить с ним и вместе с этим избавиться от горечи предательства насквозь пропитавшей душу Моргара». «Ну что...» «Готов к новому раунду?» — весело спросил Моргар. «Всегда готов», — с улыбкой ответил Мист. Два демона стояли спиной к спине против толпы вооруженных людей, непрерывно выкрикивавших проклятие в адрес порождений хаоса. «Кажется, мы не нравимся им», — заметил Мист. «Их тут уже около сотни и столько же еще на подходе». «Да ладно!» – отмахнулся Моргар. «Я только вошел во вкус. Или ты уже выдохся?» «Никогда!» – ответил Мист, поднимая выше клинок, с которого струился туман. Демоны уже сбились со счета, скольких убили они за сегодня. Людишки все бросали и бросали против них свои войска – Однако их армия постоянно разбивалась от демонов, будто бы волны оскалы. «Интересно, сколько их еще?» — поинтересовался Мист. «Не беспокойся, хватит нам обоим!» — успокоил Моргар. «Правда, так мы можем остаться без слуг. Кем будем править, если всех перебьем?» Люди – самые стойкие паразиты из всех. Пожал плечами мист. Нужно приложить неимоверно много усилий, чтобы очистить от них землю. А мне они даже нравятся. Без людей было бы так скучно. Во время всего разговора демоны продолжали сражаться. Моргар разрывал врагов когтями и металл коробки и клинки, созданные из льющейся повсюду крови. Мист в это время орудовал своим туманным мечом, одновременно скрываясь за непроницаемой мглой. Битва длилась уже несколько часов и не собиралась заканчиваться. Однако два демона, наоборот, радовались этому. Именно сейчас, когда они оказались вдвоем против всех, они были по-настоящему счастливы. Внезапно Моргар поперхнулся. Он не сразу понял, в чем дело. Изо рта демона вырвался невнятный хрип, а затем его вырвало кровью прямо себе под ноги. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил Мист, подступая ближе к товарищу. «Это... магия!» Выдавил из себя Моргар. «Какой-то умник владеет техникой манипуляции с пространством. Он запихнул мне в брюхо что-то... <смех> Металлическая Сам Сможешь достать Еще бы Криво усмехнулся демон Моргар запустил Когтистую руку себе в живот И выдернул заостренный Обломок металла вместе с Порядочным куском плоти Выглядит скверно Покачал головой мист Глядя на раны Ерунда «Дай мне минутку, и я оклемаюсь». Какое-то время Мисту пришлось в одиночестве сдерживать натиск смертных. Он создал вокруг себя и Моргара особенно густую завесу из тумана, а затем начал охотиться на полностью дезориентированных людей, вылавливая их по одному. Однако врагов было слишком много. Демонов просто давили числом, И уже вскоре самому Мисту пришлось сесть рядом с Моргаром, зажимая руками глубокие раны. «Я же говорю, весело с ними», — подмигнул Моргар, все еще не до конца оправившийся от собственноручно нанесенной травмы. «Слишком весело», — грустно улыбнулся Мист. «Ну, раз так, то пора заканчивать». «Видимо, на сегодня мы наигрались». Моргар встал в полный рост, развел руки, а затем громко хлопнул в ладоши. В этот же миг десятки людей вокруг демона взорвались фонтанами крови. Все произошло настолько внезапно, что уцелевшие смертные не сразу осознали случившееся. Только спустя некоторое время... Начали раздаваться крики, полные ужаса, и люди, забрызганные с ног до головы кровью, в панике побежали прочь. Им вслед звучал довольный хохот Моргара, размазывавшего по телу красную живительную влагу. «Смотри, как они бегут!» — указывал пальцем на смертных демон. «А эти еще только недавно наседали со всех сторон. Ты потратил слишком много сил». Мист обратил внимание на следы разложения, затронувшие кожу Моргара. «Не стоило распылять так много смертных. Ничего страшного. Скоро я начну восстанавливаться». «Нет, ты в опасности», — возразил Мист. «Как же тот маг, который атаковал тебя? Не думаю, что он так просто сбежит. А сейчас ты уязвим, как никогда». Моргару пришлось внять доводом товарища, и он обернулся кругом в поисках колдуна. Каким-то чудом ему удалось разглядеть слабое свечение под одной из куч мертвых тел. Однако уже в следующую секунду в сторону демона полетел кинжал, многократно ускоренный с помощью магического контура. Моргар понимал, что ни за что не успеет уклониться. Он слишком поздно заметил угрозу, а маг, в свою очередь, подгадал идеальный момент для атаки. Сил у демона тоже не осталось. Это означало, что удар станет для него смертельным. Впервые с тех пор, как Моргар переродился демоном, он почувствовал страх. Ему не верилось, что его путь оборвется так бесславно, трусливой атакой из-под тишка. Моргар не хотел этого видеть и крепко зажмурил глаза, уже готовясь ощутить, как холодная сталь поразит его грудь. Сердце демона замерло. Однако ничего не произошло. Кинжал уже должен был глубоко погрузиться в плоть Моргара. Однако этого не случилось. Демон открыл глаза и увидел перед собой Миста. А еще он увидел, как из живота его товарища торчит короткая рукоять клинка. «Я выиграл тебе временно!» Через боль произнес Мист. «Убей, колдуна!» Моргару не нужно было повторять, он со всей возможной прытью рванул в сторону мага. Его глаза неотрывно следили за врагом, который, видя несущуюся на него угрозу, уже лихорадочно выстраивал новую рунную последовательность. Моргар плохо разбирался в магии, особенно в магии людей, и не мог сказать наверняка, какое заклинание пытается создать его противник. Но он не сомневался, что ни за что не переживет атаку смертного. Прямо сейчас они оба действовали на перегонки со временем. Тот, кто успеет первым и одержит победу. Магический контур замкнулся, и энергия потенциала со звоном заструилась по выстроенной последовательности. Усилием воли колдун направил рунное заклинание в сторону демона. Но в этот самый момент... Когти насквозь пробили его горло, едва не оторвав голову. Вот только заклинание все еще оставалось активным. И узкая полоса запредельного жара отсекла правую руку Моргара по локоть. Из-за жгучей боли демон опустился на колени, крепко схватившись за изувеченную конечность. Ему стоило гигантских усилий не закричать. И в итоге он смог сдержаться, пусть для этого и пришлось стиснуть зубы так, что они едва не раскрошились. Рядом с ним присел Мист, уже успевший избавиться от кинжала. Рана туманного демона постепенно затягивалась, что нельзя было сказать о травмах, полученных Моргаром. — Плохо выглядишь, — произнес Мист, косясь на отсеченную руку. «Но хорошо, что ты успел прикончить смертного!» «Хорошо, что ты закрыл меня с собой от кинжала!» Сказал в ответ Моргар. «Эй, эй, я всегда тебя прикрою! Не прощу себя, если потеряю единственного демона, которому могу доверять!» «Странно, демоны не способны лгать!» Так почему же ты говоришь о доверии как о чем-то особенном? Потому что большинство из нас умудряются обманывать, даже говоря чистую правду. Я мало кому доверяю из наших сородичей. Но с этим я согласен. А ведь есть еще отбросы вроде Рафаэля. Ой, не вспоминай! Махнул рукой Мист от таких вообще нужно избавляться без раздумий!» Демоны ненадолго замолчали, пока через некоторое время Моргар не заговорил вновь. «Слышишь, мист, никогда не предавай меня, пожалуйста!» Туманный демон ответил не сразу. Несколько секунд он что-то обдумывал, пока, наконец, не протянул руку со словами. Я не буду предавать тебя и готов заключить сделку доказательства своих слов. Моргар посмотрел на протянутую ладонь и рассмеялся. и, <смех> к сожалению, я сейчас не могу протянуть тебе руку в ответ, но это и не нужно. Я верю твоим словам и, знаю, я тебя тоже не брошу. «Мы всегда были вместе, всегда вытягивали друг друга из передряг. И так будет до конца времен. Надеюсь», — кивнул Мист. «А что насчет этого мира? Думаю, никто больше не будет нам сопротивляться. Мы можем основать здесь княжество или подыскать место получше». «Не нужно ничего искать», — возразил Моргар. «Это место подходит. Здесь будет центр нашей власти. И однажды... Однажды мы станем самыми влиятельными демонами. Даже поднимемся до уровня владык. Хотел бы я дожить до этого времени», — ответил Мист. «Обязательно. А как же иначе?» Торил ему Морган.